Адалин Черно. Пари на новенькую. Глава первая. «Анна, тебе непременно понравится в новой школе», — утешает мама. «Я все перепроверила, прежде чем подавать документы. Дети здесь приличные, спокойные, несчастных случаев не было. А драки? В моем голосе наверняка сквозит надежда. Прошлую школу, в которую меня определила мама, я ненавидела». Она была похожа на какой-то монастырь, где учатся исключительно прилежные божьи дети, и учителя были какими-то пришибленными. А мне так хотелось в обычную школу. Драк нет. Улыбается мама. Я хочу верить, что школа ничего не скрывает, иначе придется искать новую. Не скрывает, Зина, все в порядке. Мой сын там учился, отличником выпустился, между прочим. В порядке все будет, не переживай. Нам, кстати, пора уже, если не хочешь опоздать на работу. Подгоняет маму мой новоиспечённый отчим. Мама кивает и начинает суетиться. Подкрашивает губы помадой, поправляет блузку и, улыбнувшись, идет к выходу. Я с рюкзаком плетусь следом. С Борисом мама познакомилась несколько лет назад. Они долго вели переписку в сети, общались по телефону и тайком от меня встречались. Полгода назад мама объявила, что завела новые отношения, а в начале лета они поженились. Все произошло быстро, но я не была против. Борис производил приятное впечатление. Был спокойным и надежным, но, что главное, он нравился моей маме, и рядом с ним она расцвела. Папа умер пять лет назад, и я считала, что мама достаточно настрадалась и наплакалась. Ей просто были необходимы новые отношения, в которых она смогла бы раствориться. Мама, мы высаживаем первой. Фирма, в которой она работает, находится совсем близко к дому, но Борис всегда ее подвозит. Напоследок он желает ей хорошего дня, целует в щеку и провожает восторженным взглядом. «Я восхищаюсь тем, как он к ней относится и любит». Бориса забирается в машину и заводит двигатель. Везет меня в школу. Первое, что я вижу, когда машина останавливается, — большие кованые ворота и длинный забор, за которым виднеются высокие туи. Дальше пятиэтажное каменное здание, выкрашенное в угрюмый серый цвет. «Я кривлюсь». Из машины выходить не хочется, но я все таки двигаюсь ближе к двери и тяну на себя ручку. «Аня!» — окликает меня Борис. Я поворачиваюсь, смотрю на отчима вопросительно. «Школа обычная? ее не мама проверяла, а я». Он мне подмигивает, а я улыбаюсь, чувствуя, как отметка шкалы моего настроения стремительно летит вверх. Только пусть это останется нашим секретом. Ладно, если будут проблемы, приходи сначала ко мне, а не к Зине. Не будем ее волновать. «Конечно!» — восторженно отвечаю я. «Спасибо вам. То есть тебе?» «Не за что. Пока. Деньги у тебя есть?» «Я киваю». «Удачи в школе!» Я машу Борису на прощание и, развернувшись, шагаю к воротам. Мимо проходит толпа других ребят. Многие из них на меня даже не смотрят. Кто-то увлеченно говорит друг с другом, кто-то листает ленту инсты, а кто-то делает селфи на газоне прямо рядом с зелёной подстриженной туй присоединиться к ним, что ли? Фотографии на таком фоне у меня еще нет. Пора разнообразить свою инстаграмную ленту. Я делаю шаг в сторону и тут же натыкаюсь на что-то твердое и теплое, а потом, не удержавшись, начинаю падать. Это что-то, точнее кто-то, чертыхается и удерживает меня. Хватает за руку чуть выше локтя, тянет на себя, а потом басит. «Под ноги смотри, а то прёшь, как танк». Ошарашенная грубостью, я нащупываю почву под ногами и вырываю руку из крепкого захвата, поднимаю голову, чтобы посмотреть в глаза этому наглецу и высказать все, что я думаю о его поведении. Господи, лучше бы я этого не делала. Где там мои божьи дети из прошлой школы? Желание высказаться куда-то резко пропадает. Стоит мне встретиться с холодным взглядом того, на кого я наткнулась. Широкая грудь и плечи, облаченные в белую рубашку. Рукава закатаны до локтей. Руки с бицепсами, которые, несмотря на свободный фасон одежды, все равно просматриваются. И злое, но безумно привлекательное лицо. Моя зрительная память тут же откладывает этот образ, запоминает его до мельчайших подробностей. Даже жаль, что она у меня так хорошо развита. «И? Что встала? Пройти дашь?» — говорит он, пока я на него пялюсь. «Господи, какой стыд! Нет, чтобы сделать вид, что мне он совершенно не интересен, так я стою и запоминаю его». Особенно взгляд, которым он меня сканирует. Холодный, равнодушный, даже презрительный. «Хам!» — вырывается у меня. Он хмурится, наклоняет голову на бок, будто пытается рассмотреть меня получше, а потом едко улыбается. «Ты новенькая, да?» «А тебе-то что?» Фыркую и поправляю тяжелый рюкзак на плече. «Ничего!» Парень пожимает плечами, а затем наклоняется ко мне и говорит тихо, но отчетливо. «Будь осторожна в словах, которые говоришь незнакомым людям». «А то что?» — кричу ему уже вслед, потому что он обходит меня и идёт к выходу. Естественно, мне не отвечают. «Какое там? Такое самомнение, видимо, не позволяет ему нормально разговаривать с людьми. Зуб даю. Тяжко ему жить в этом мире».